поли рояль Разве тут уснешь? Ей мешала певичка из сада Буф, с утра тренировавшая голос для усложнения гуляющей публики. Мне ночные развлечения не приносят наслаждения. От своей душевной муки я давно страдаю так, что надеть решила брюки и коротенький пиджак. По коридорам шатались непризнанные гении, пьяные, пьяненькие и абсолютно трезвые, но жаждавшие похмелиться. Ольга палим лежала в своем номере с головой, накрывшись одеялом. а до нее все равно долетали голоса соседей из коридора. А в России что, личности уже и не стало? Были, но перевелись. Позвольте, сочту своим долгом вмешаться. Не позволим. Ни в коем случае. Казалось, в полирояле жили и стены. Слева слышалось еще одно слово, и я за себя не отвечаю. А справа истошно взвизгивал женский голос. Что угодно, только не это, только не это, только не это. История полирояля еще не начерпана и мне жаль. Схромнейший памятник Пушкину в убогом скверике, установленный в 1884 году, заставил и новую Компанийскую улицу переименоваться в Пушкинскую. Громадный доходный дом номер 20, принадлежавший господину Немилову, сделался традиционным обиталищем всей петербургской богемы. Боже, кого только не видели эти выносливые стены! Здесь проживали на покое отставные актеры, когда-то потрясавшие Сюзьму или как шайск А теперь согласно из-за полтинник выйти на столичную сцену, чтобы сказать «кушать подано». Томимые угрожающим предчувствием гонораров, от рубля и выше, слонялись без дела молодые поэты, за пирожок с капустой всегда готовые сочинить сонет на любую тему. По утрам в поле рояль возвращались потрепанные дамы полусвета, пахнущие духами от ролей и коньяком фирмы Шустова. В ожидании выгодных ангажементов молодящиеся актрисы приучали своих взрослых дочерей называть их «сестрицами». Наконец, мне было странно узнать, что как раз в то время, когда здесь появилась Ольга палим в полирояле селились два подлинных гения — молодой Федор Шаляпин, еще не вкусивший славы, и мамонт Дальский, славы уже вкусивший. Ольга палим жила тишайше, словно мышка, для поимки которой всюду расставлены ловушки с приманками. На одиноких женщин всегда особый спрос среди мужского отродья, и по ночам Ольга палим не раз сжималась под одеялом, когда в двери тихо стучались. Нашептывая в замочную скважину трагическим басом или волшебным тенором, не угодно ли разделить одиночество с загубленным талантом, который завтра воспрянет, чтобы потрясти мир? Убого мерцала лампочка под высоченным потолком неуютного номера, в портьерах водились кусачие блохи, а в углу перед иконой утолимая печали трепетно мигала лампадка. В такие вот дни, отверженные и оскорбленные, Ольга палим сделалась вдруг неистово набожной Ездила в Кронштадт, чтобы коснуться ризы Иоанна Кронштадтского. За Невской заставой она искала утешение у пророчицы Матрёны Босоножки, горячившей себя чистым денатуратом и всюду истово каялась, как великая грешница, просила боженьку не оставлять ее в своих милостях. Удивляться тут нечему. Но вообращенные впадают в религиозный экстаз более чувственно, нежели те, кто перенял веру от предков своих. К этому я вот еще что добавлю. Было замечено... И не мной, людьми, знавшими ее, что Ольга палим попав в среду образованных людей, которые были намного выше ее, становилась неестественной, вела себя вызывающе и капризно, выдумывала себе всякие басни, силясь поднять реноме своей персоны. И напротив, в обществе людей простых, не блиставших интеллектом, Ольга палим и сама становилась проста, для всех находила ласковые слова «Ее любили за доброту сердца».